Кого же из умерших оплакивают с наибольшей печалью? Мне кажется, тех, кто при жизни меньше всего любил своих близких. Смерть ребёнка вызывает такой взрыв горя и такие отчаянные слёзы, каких никому не внушит ваша кончина, брат мой читатель. Смерть малого детяти, едва ли узнавшего вас как следует, способного забыть вас за одну неделю, поразит вас гораздо больше, чем потеря ближайшего друга или вашего старшего сына такого же взрослого человека, как вы сами, и имевшего собственных детей. Мы строги и суровы с Иудой и Симеоном, но наша любовь и жалость к младшему, к Вениамину, не знает границ. Если же вы старый, мой читатель, старый и богатый, или старый и бедный, то в один прекрасный день вы подумаете, все, кто меня окружают очень добры ко мне, но они не будут горевать, когда я умру. Я очень богат, и они ждут от меня наследства. Или я очень беден, и они устали содержать меня. Едва истёк срок траура после смерти миссис Сэдли, и Джо только только успел сбросить с себя чёрные одежды и облечься в свои любимые цветные жилеты, как для всех окружавших мистера Сэдли, стало очевидным, что назревает ещё одно событие, и что старик вскоре отправится на поиски жены в ту страну мрака, куда она ушла раньше его. «Состояние здоровья моего отца», — торжественно заявлял Джосс Сэдли в клубе, «не позволяет мне в этом году устраивать большие вечера». «Но, может быть, вы, дружище Чатни, без особых церемоний придете ко мне как-нибудь в половине седьмого и отобедаете у меня с двумя-тремя приятелями из нашей старой компании. Я всегда буду рад вас видеть». Итак, Джосс и его друзья в молчании обедали и пили свой кларет, а тем временем в часах жизни его старика-отца пересыпались уже последние песчинки. Дворецкий бесшумно вносил в столовую вино, после обеда гости садились играть в карты, иногда в игре принимал участие и майор Добин. Бывали случаи, что вниз спускалась и миссис Осборн, когда ее больной, заботливо устроенный на ночь, забывался тем легким тревожным сном, что слетает к постели стариков. За время своей болезни старый Сэдли особенно привязался к дочери. Он принимал лекарство и пил бульон только из рук Эмилии. Забота о старике сделались чуть ли не единственным занятием в её жизни. Постель её была поставлена у самой двери, выходившей в комнату старика, и Эмилия вскакивала при малейшем шуме или шорохе, доносившемся с ложа капризного больного. Хотя надо отдать ему справедливость — Иногда он часами лежал без сна, молча и не шевелясь, не желая будить свою заботливую сиделку. Он любил теперь свою дочь так, как, вероятно, и не любил с самых ранних дней ее детства. И никогда эта кроткая женщина не была так хороша, как когда выполняла свой дочерний долг. Она входит в комнату тихо, словно солнечный луч, думал мистер Добин, наблюдая за Эмилией. Ласковая нежность светилась на её лице, она двигалась бесшумно и грациозно. Кто не видел на лицах женщин нежного ангельского света любви и сострадания, когда они сидят у колыбели ребёнка или хлопочут в комнате больного?